Район резервуаров. Порт Бера Мазамбик. 22 марта 1979 года. Спецназовцы лежали в высокой траве. Только часовые иногда вставали над колышущимся морем. Подобно призракам мы оглядывались, что происходит вокруг. Сорок минут назад сержант Питер Коул и трое оперативников ушли минировать леб и железнодорожную ветку неподалеку. И вот-вот должны были вернуться. Невдалеке находилось небольшое рисовое поле, за которым лежал трущобный городок. Все отлично слышали, чем занимается местное население. Смех, крики, лай собак и громкая музыка сливались в веселую беззаботную какофонию народ концентрировался у пивной там видимо праздновали первый понедельник на неделе или что то в этом роде хотя их мог обнаружить какой нибудь пьяный отошедший отлить спецназовцев в этот шум успокаивал если бы у объекта была засада местные жители вряд ли бы так беззаботно себя вели Тем временем Колин Уоллис и его группа продвигалась к другому концу нефтехранилища. Они старались идти с максимальной скоростью, насколько позволяли им обстоятельства. Но Колин был грамотным офицером и понимал, что главное все же скрытность. Поэтому его группа часто останавливалась и услушивалась в темноту. Подобные остановки необходимы, но, увы, они замедляли продвижение. К тому же Колин и его бойцы не знали расписания движения часовых нефтехранилища. Соответственно, риск быть обнаруженным возрастал многократно. Напоследок выяснилось, что нефтепровод, который планировалось подорвать, располагался слишком уж близко к батарее ПВО, и, соответственно, минирование его требовало исключительной аккуратности и скрытности. Колин и его команда проделали дыру в проволочном заграждении нефтепровода, заминировали его и вернулись на свою позицию для атаки. Но при этом выбились из расписания. В 0 часов 30 минут на полчаса позже запланированного срока Колин связался с основной группой по радио и сообщил о своей готовности. Снова послышался шорох, крик ночной птицы. Вернулся Коул. «Приготовиться!» Маккензис командовал достаточно громко. «Все равно, услышат или нет». Не имело никакого значения. «Огонь!» Первыми ударили гранатометы. Четыре гранаты РПГ-7, запущенные одновременно, огненными кометами метнулись к огромным резервуарам. Лопнули сгустками пламени внутри. Одновременно заработали все автоматы и пулеметы группы, снаряженные бронебойными и трассирующими патронами. Через один. Роджеру Девету достался резервуар не с нефтью, а, скорее всего, с готовым бензином. Подняв ручной пулемет, он перерезал его красным пунктиром трассеров. Промахнуться по такой здоровенной и неподвижной цели не смог бы и ребенок. Трассирующие пули утонули в туше резервуара, и в следующую секунду он вдруг вспыхнул, словно каким-то чудом ночью зашло солнце. Громадный бак, истекая жидким желто алым пламенем на глазах начал плавиться, складываясь словно кусок льда, попавший под пламя газовой горелки. Резервуары взрывались один за другим, волна удушающего жара накрыла спецназовцев. Каждый помнил, где находятся емкости со сжиженным газом и стрелял так, чтобы не задеть их. Один взрыв — и всем крышка. На какой-то момент стало страшно. Все во время подготовки рассматривали снимки аэрофотосъемки цели, видели мощные земляные валы, окружающие каждый резервуар. Но на какой-то момент возникло такое чувство, что ревущее пламя сейчас слезнет их. Задул сильный ветер. Пламени не хватало кислорода, и оно силой втягивало окружающий воздух. Черные клубы дыма поднимались вверх, ревущее пламя отражалось от них, приобретая какой-то багрово-оранжевый оттенок. Дэвид вдруг подумал, что если ад есть, то он выглядит именно так. Отходим, дело сделано. Ночь превратилась в ослепительный и сияющий день. Зенитной батареи донесся нарастающий грохот орудий. В трущобах часть населения сбежалась посмотреть на невиданное зрелище. Оставшаяся часть, у которых были автоматы, полила куда попало. Некоторые очереди проходили совсем рядом от уходящих спецназовцев. Командир минус один. Капитан Маккензи бросился к голове колонны. Один лежал в высокой траве, над ним склонились двое. Еще одного капитан уловил знакомый выговор сержанта Коула, был ранен и его сейчас перевязывали. Кто? Из местных, Ринама. Решение надо было принимать сейчас. Мозамбикцы скоро опомнятся. В темноте не скроешься, светло как днем. А труп по грязевым болотам мы так от графика отстали. Оставляем здесь, замаскировать. Местные заберут. Спецназовцы уходили во тьму к побережью. Небо над городом было буквально расцвечено разноцветными трассами. Полили куда попало из чего попало. Гарнизон Бейры и охрана Муханвы открыли беспорядочную стрельбу практически сразу же, как только начали взрываться резервуары. Огонь велся из всех стволов, но стреляли они в основном в воздух. Они посчитали, что Муханва подверглась авианалету радезийских ВВС. Радезийцы прекрасно видели разрывы зениток над городом а также отметили рикошеты из стрелкового оружия от стен зданий, что свидетельствовало о том, что защитники бейры находились в панике, даже не понимая, куда надо стрелять. Когда спецназовцы вышли на открытый участок, прекрасно освещенный пожаром, их, наконец, заметили зенички Фрелима. Они довольно оперативно сообразили, кто это такие, и отреагировали соответственно, начал обстреливать группу из своих 145 миллиметровых пулеметов. Но они не смогли опустить стволы достаточно низко, чтобы накрыть радызийцев. Заряды распарывали воздух в шести метрах над землей. С группой Колина Уиллиса повстречались у намеченной точки, небольшой группки деревьев. К этому моменту зенитчики пришли к логичному выводу, что снарядами они не накроют, и открыли огонь из пистолетовых винтовок. К счастью, заросли и дистанция работали в пользу родезийцев. Тем не менее, несколько пуль прошло совсем рядом, что только усилило их желание убраться как можно скорее. Части Фрелима находились в сильнейшем смятении, и неразбериха сыграла только на пользу. Погоня не была организована, а стрельба, за исключением зенитчиков, велась в воздух. Что более всего привело в изумление, так это поведение обитателей трущоб. Они высыпали из домов и завороженно смотрели на фейерверк, творившийся в Муханве. Между тем, пивная продолжала функционировать, и, надо полагать, большинство ее посетителей на уничтожение терминала не обратили внимания. Они придавались куда более интересному занятию. Спецназовцы шли вперед с максимальной скоростью, на какую были способны. При этом все понимали, что нам предстоит обратная прогулка по той липкой грязи. Некоторым преимуществом было то, что сейчас все двигались с меньшим грузом. Но большого облегчения это не приносило. Иногда кто-нибудь оборачивался, чтобы посмотреть на дело рук своих. Зрелище было великолепным. Муханва пылала подобно гигантскому костру, и мы испытывали вполне понятную гордость. Через какое-то время донесся звук взрыва, рванула одна из заложенных мин, что прибавило гордости. В течение нескольких часов все заряды сработали, лишив Бейру электроэнергии. Неплохо для одной ночи. Наконец, около 2 часов 30 минут группа вышла к точке рандеу. Командир группы несколько раз помигал фонариком в надежде, что южноафриканцы на лодках все еще дожидаются в точке встречи. Когда группа продвигалась по мангровому болоту, командир родозицев предупредил их по связи, что они опаздывают, и получил ответ, что у них в распоряжении есть 30 минут. Но к моменту рандеву эти 30 минут истекли, к тому же прошло еще 15, и все с огромным облегчением увидели ответные вспышки, а через несколько минут засекли буруны от зодиаков. Через час после того, как диверсанты покинули место атаки, сработала бомба, заложенная Уиллисом под нефтепровод. Еще через три часа раздался другой взрыв, и опора линии электропередачи рухнула, оборвав провода, питающие электричеством Бейру. К этому времени те, кто устроил панику в Моханве, уже были вне пределов досягаемости. Диверсантов забрали юаровские ВМФ. Наступившее утро высветило мрачную картину разрушения. Мохануа продолжала яростно гореть. От резервуара в огонь перекинулся на емкости с газом, и Муханва превратилась в огненный хаос. Дым от пожара был ясно виден даже в Умтали, городе на границе Мозамбика и Родезии, в 300 километрах от Бейры. За выполнение этой операции командующий отрядом диверсантов капитан Сас Родезии Роберт Маккензи и его заместитель капитан Колин Уиллис были награждены Серебряным Крестом Родезии, второй по важности высшей военной наградой страны. О том, что на Муханву был совершен налет, первой сообщила радиостанция «Голос свободной Африки», вещавшая на Мозамбик и Танзанию с территории Радезии. Через несколько часов новость распространили информагентство, и в Бейру ринулись журналисты, в надежде сделать снимки разгромленного нефтехранилища. Однако и ждало разочарование. Военный комендант Фрелима наложил запрет на публикацию любых фото и киноматериалов, касающихся Муханвы. Не помогли даже деньги, которые корреспонденты предлагали за то, чтобы снять горящий терминал. Вокруг Муханвы было выставлено оцепление, получившая жесткий приказ не пропускать никого, кроме пожарных и военного командования. Нефтехранилище продолжало гореть, у мазамбикских пожарных просто не было достаточного опыта в борьбе со столь масштабным огнем. Ситуация осложнялась еще и тем, что ЛЭП, питавшая в том числе и насосы, была выведена из строя, благодаря умело заложенной Питером Коулом бомбе, а без достаточного количества насосов Тушение пожара было неэффективным. Большая часть ГСМ на нефтехранилище являлась собственностью Фрелима, но какая-то часть принадлежала республике Малави. Поэтому правительство Мазамбика было вынуждено обратиться за помощью к соседям. Из ЮАР была приглашена пожарная команда со специальным оборудованием, общим весом в десятки тонн. К тому времени, как южноафриканцы прибыли в Бейру, пожар бушевал уже более 36 часов. К счастью, специалистам удалось за 4 часа его полностью локализовать и потушить. По оценкам радезийской стороны, непосредственный ущерб от диверсии составил более 300 миллионов родезийских долларов. Нефтехранилище выгорело практически полностью, кроме того. Пострадала железнодорожная ветка муханва бейра На долгое время были выведены из строя линии электропередачи и нефтепровод. Уже позже разведка Ринама сообщила координаторам из Солсбери интересный факт. В ночь диверсии в Бейру прибыл британский танкер с нефтью для Мазамбика. Отгрузка нефти должна была начаться после полуночи. Но, увидев Зарева над терминалом, капитан танкера принял решение уйти из Бейры. Зная диверсанты о том, что к терминалу подходит танкер с нефтью, они, по словам Маккензи, попытались бы устроить какую-нибудь пакость в отношении корабля. Но и без этого результат был впечатляющий. Танкер же, получив инструкции, покинул порт и лег на обратный курс, тем самым лишив Фреллима дополнительного количества. Нефти.